60. 59 58 роберт сосредоточенно смотрел на цифровой дисплей сердце колотилось в груди словно молот хотя в подвале было жарко как в сауне роберта до гостей пробрал холод леденящий холод который объял его изнутри заставив поежиться надо выбрать кнопку хоть какую-нибудь кнопку подумал он черная белая голубая красная цвета мелькали перед его глазами, будто в психоделическом кино. Он посмотрел на Карлоса, который, казалось, снова потерял сознание. «Молец, не засыпай!» — крикнул Роберт, барабаня кулаками по стеклянному ящику. Ни движения, ни стона. «Карлос!» — громкий крик эхом отразился от стен подвала. На этот раз слабо шевельнулась голова. Роберт опять посмотрел на сердечный монитор, небольшой светящийся кружок Еще пульсировал. 43, 42, 41. Давай, парень, держись! взмолился Роберт. Он стал оглядывать комнату в поисках какого-нибудь намека, какой угодно мелочи, которая могла бы подсказать ему, какую выбрать кнопку, но так ничего и не нашел. Еще двух месяцев нет, как Карлос перешел работать в отдел. Какого черта надо было давать его в напарнике именно мне! воругался Роберт про себя. Это дело не должно было быть у него первым. Тело Карлоса едва вздрогнуло, отчего мысли Роберта вернулись в грязный подвал. 32, 31, 30. Сколько крови он потерял. Даже если я вытащу его отсюда, возможно, он все равно не выживет. Роберт надеялся, что на самом деле Карлос крепче, чем выглядит. До смерти оставались считанные секунды. Мозг Роберта работал с предельным напряжением. Но как он мог вычислить, какую нажать кнопку? Единственное, что ему оставалось, это угадывать. Он обернулся и посмотрел на дверь. У него еще оставалось время, чтобы спастись самому, но правда была в том, что внутри он все равно уже был бы мертв, и он знал это точно. Если он выйдет оттуда, бросив Карлоса умирать, он никогда не сможет жить с этим грузом. Роберт тряхнул головой, чтобы прогнать кошмарную мысль. Они еще не умерли. Пятнадцать. Четырнадцать. Тринадцать. Черт!» Он сжал переносицу пальцами и как можно крепче зажмурил глаза. «Пора, Роберт, выбирай же эту чертову кнопку!» — сказал он себе. «Почему они разного цвета?» Убийца мог бы пронумеровать их. Почему же он предпочел сделать кнопки разного цвета? Он знал, что время на исходе. Он снова затеял игру. Как тогда с собачьими бегами? Вдруг он замер, как будто испугавшись. Собачьи бега! Победитель! Какой цвет пришел первым? Роберт напряг память. Он точно помнил, что это была собака номер два, но какого цвета была ее жилетка? Черт, какой же цвет был у победителя! прокричал он вслух. Он поднял глаза от кнопок и встретился взглядом с Карлосом, которому снова вернулось сознание. 6. 4 прости меня сказал роберт со страхом во взгляде он хотел уже наугад нажать какую-нибудь кнопку как вдруг увидел что губы карлоса шевельнулись они не издали ни звука но роберт прочитал слово голубой у роберта не было времени на колебания он нажал голубую кнопку 2 цифры на дисплее замерли стеклянная дверь издала жужжащий звук и со щелчком открылась Лицо Роберта превратилось в одну огромную улыбку. Черт меня побери!» Он бежал внутрь и приподнял подбородок Карлоса от окровавленной груди. «Не умирай, Карлос!» Роберт быстро осмотрел все, что находилось в клетке. Убийца прибил руки Карлоса к деревянному кресту. Не было никакого способа его освободить. Придется вызывать подмогу. «Ну давай, работай!» — закричал он на свой телефон, включая. Но все было бесполезно. Чтобы позвонить, он должен был подняться из подвала на первый этаж. «Держись, парень! Сейчас я позвоню и вызову помощь! Одна нога здесь, другая там!» Но Карлос уже снова впал в беспамятство. Роберт вышел из клетки и побежал к двери, но раздавшийся гудок заставил его остановиться и обернуться. Его глаза расширились от ужаса. «Да ты издеваешься!» На красном дисплее снова включился обратный отчет. 59, 58, 57. Я нажал верную кнопку! У нас был уговор! Закричал Роберт во всю силу легких. Он бросился к стеклянной клетке и еще раз осмотрел деревянный крест. У него не было никакой возможности снять Карлоса с креста. Гвозди, пронзившие его руки, слишком глубоко вонзились в дерево. Роберт заметил, что вертикальная доска вставлена в отдельное деревянное основание: 42. 41. 40. Осталась единственная надежда — снять крест с подставки и успеть вытащить его из комнаты до взрыва. 33. 32. 31. Времени на раздумья не было. Роберт поспешно поставил правое плечо под левую перекладину креста и руку Карлоса. Занимаясь в спортивном зале поднятием тяжестей, он узнал, что надо пользоваться не руками и спиной, а ногами, чтобы поднять крест. Он встал поустойчивее, согнув колени, и одним резким рывком, вложив в него всю свою силу, толкнул деревянный крест плечом. Его удивило, как легко доска вышла из паза. Дверь клетки оставалась открытой, но чтобы вынести из нее крест, Роберту придется его наклонить. Он наклонился как можно больше, загнувшись налево. Карлос издал сдавленный стон боли, но прием Роберта сработал. Они вышли из клетки. Теперь нужно успеть добраться до двери. 20, 19, 18. Ноги еле держали его, и детектив все сильнее чувствовал на спине двойной вес креста и человека. Еще пару шагов, прошептал он про себя, но вдруг его левое колено подогнулось под тяжестью, и он повалился вниз и ударился о бетонный пол. Режущая боль прорезала его ногу, отчего на несколько секунд, несколько бесценных секунд, У него закружилась голова. Однако, каким-то образом ему все же удалось удержать кресло спине. Роберт не был уверен, сколько у них еще осталось времени. Он боялся обернуться и посмотреть на часы, но знал, что должен подняться на ноги. Он поставил правую ногу на пол и с криком толкнул тело вверх. Девять, восемь, семь. Наконец он добрался до двери. Ему нужно было снова проделать трюк с наклоном и поворотом. Но на этот раз он не мог опираться на левое колено, которое могло не выдержать тяжести. Пользуясь правой ногой как главной точкой опоры, он повторил то же движение, что и несколько секунд назад. Он закричал от боли и взмолился, прося сил, чтобы продержаться хотя бы еще несколько шагов. Его затошнило. Тело изнемогало, пытаясь совладать с непереносимой болью. Роберт почувствовал, что руки его слабеют. Он вот-вот уронит крест. «Еще шаг». Он использовал последнюю каплю силы, чтобы протолкнуть себя и крест в дверной проем. Время истекло. Он захлопнул за собой тяжелую железную дверь, надеясь, что она окажется достаточно крепкой, чтобы выдержать ударную волну. Роберт отпустил крест и упал на своего напарника, прикрывая его собой как щитом. Он закрыл глаза и стал ждать взрыва. Машина скорой помощи с визгом затормозила перед входом в приемное отделение больницы. Три медсестры уже стояли наготове в ожидании пациентов. На их лицах застыл ужас, когда выкатились первые носилки. На них лежал полуголый человек с венцом из колючей проволоки на голове, прибитый к большому деревянному кресту. Кровь текла из его открытых ран. «Господи Боже!» — выдохнула первая сестра, подошедшая к пациенту. Второй человек был в сером порошке, с ног до головы, покрывшим его, как будто мужчину выкопали из-под обрушенного здания. «Я в порядке! Отстаньте от меня! Займитесь им!» — громко закричал второй пациент. Роберт пытался сесть, но его удерживали фельдшеры скорой. «Уберите руки!» — потребовал он. «Сэр, вашим другом уже занимаются. Пожалуйста, успокойтесь и дайте врачам осмотреть вас. Все будет хорошо!» Роберт молча смотрел, как медсестры быстро повезли Карлоса через двойные двери, наполненного людьми коридора. Открыв глаза, он попытался понять, что происходит. Несколько секунд он видел только размытые пятна, потом заметил вокруг белые стены. Он чувствовал головокружение и сильную жажду. «Вы пришли в себя. Это хорошо». Женский голос был тихим и ласковым. С большим трудом он повернул голову на голос. Маленькая темноволосая медсестра смотрела на него сверху вниз. «Как вы себя чувствуете?» «Пить хочется». «Вот». Она налила в пластиковый стаканчик воды из алюминиевого графина, стоявшего на столике у кровати. Роберт жадно выпил, но вода, пройдя по горлу, обожгла его. Его лицо исказилось гримасой боли. «Что с вами?» — обеспокоенно спросила медсестра. «Горло жжет, слабо прошептал он. «Это нормально». — Давайте-ка смерим вашу температуру, — сказала она, протягивая ему стеклянный градусник. — У меня нет жара! — запротестовал Роберт, отпихивая градусник от рта. Наконец он вспомнил, где он находится и что случилось. Он попытался сесть в кровати, но комната перекувырнулась вокруг него. — Ух ты! — Осторожно, сэр, — сказала медсестра, кладя руку ему на грудь. — Вам надо отлежаться. — Я должен выйти отсюда! — — Может быть, потом? Сначала дайте мне за вами поухаживать. — Нет. Послушайте меня. Что с моим другом? — С каким другом? — С тем, которого привезли на кресте. Вряд ли вы могли его не заметить. Он был похож на Иисуса Христа. Роберт еще раз попытался сесть. В голове стучал молот. Дверь отворилась, и в палату просунулась голова капитана Болтера. — Он уже и вам пытается давать указания? — медсестра улыбнулась капитану. «Капитан, где Карлос? Что с ним?» «Не могли бы вы оставить нас на минутку?» — спросил капитан медсестру, входя в комнату. Роберт подождал, пока она выйдет. «Он жив? Я должен повидать его!» — сказал он, пытаясь подняться, но снова падая на кровать. «Никуда ты не пойдешь!» — твердо сказал капитан. «Скажите мне, он жив?» «Жив. Что с ним?» настаивал Роберт. «Карлос потерял много крови. Врачи говорят, кровопотеря четвертого класса. Вследствие этого у него начались нарушения в работе сердца, печени и почек. Ему сделали переливание крови, но помимо этого ничего сделать нельзя. Теперь надо ждать, хватит ли у него сил выкарабкаться». «Выкарабкаться?» — голос Роберта чуть задрожал. «Состояние стабильное, но он еще не приходил в себя». «Правда, здесь не говорят, что это кома. Жизненные показатели слабые, очень слабые. Он в палате интенсивной терапии». Роберт закрыл лицо руками. «Карлос сильный. Он справится», — подбодрил его капитан. «Я должен его увидеть. Пока ты никуда не пойдешь. Роберт, что у вас там произошло? Я чуть не потерял двух детективов в один присест, и при этом даже понятия не имею, что случилось». «А вы что думаете, капитан? Убийца захватил Карлоса». Сердито огрызнулся Роберт. «Но почему? Ты хочешь сказать, что убийца вдруг решил изменить правила и переключиться на полицейских? Это не в его характере». «Да». «Может, скажите мне, капитан, что в характере у этого убийцы?» Капитан Болтер не посмотрел Роберту в глаза. «Я охотился за ним больше трех лет. Единственное, что я знаю о его характере, Это что ему нравится пытать и убивать. А кого убивать, кажется, не имеет принципиального значения. Все это для него игра, и Карлос должен был стать очередной пешкой, — сказал Роберт, пытаясь говорить громче. — Расскажи, что произошло, — спокойно приказал капитан. Роберт рассказал ему все подробности, начиная с того, как ему позвонил убийца, и заканчивая тем, как он закрыл глаза в ожидании взрыва. — Почему ты не позвонил? Почему ты не запросил подкрепления? Потому что убийца сказал, чтобы не было никаких подкреплений. Я не хотел рисковать жизнью Карлоса. Какая-то бессмыслица. Если ты победил в игре по его же правилам, почему он снова включил детонатор? Роберт покачал головой, глядя в пол. Он хотел, чтобы вы оба погибли. Любой ценой, заключил капитан Болтер. Я так не думаю. «Если он не хотел вас убивать, зачем снова включать взрывной механизм?» «Улики». «Что?» «В той комнате было полно улик, капитан. Магнитофон, клетка, взрывчатка, механизм дверного замка, инвалидная коляска. Если бы мы заполучили все это, обязательно нашлась бы какая-нибудь мелочь, которая дала бы нам зацепку. А теперь он взорвался к чертовой бабушке, и у нас ничего нет». По выражению лица капитана было видно, что он не вполне убежден. «Крест вышел из паза, как будто его смазали», — продолжал Роберт. «Уж очень легко. А той взрывчатки, которую заложил убийца, хватило ровно на то, чтобы взорвать одну прачечную. Мы упали в двух шагах от двери. Он мог бы устроить более сильный взрыв, от которого взорвался бы весь подвал и не дать нам ни одного шанса на спасение. Нет, главной целью взрыва... Было не убийство. Значит, убийца разбирается во взрывчатке. По крайней мере, немного, ⁇⁇⁇ кивнул Роберт. Немного? Что ты имеешь в виду? Не думаю, что это была какая-то очень сложная мина. Явно не новейшей конструкции, и не такая, как делают террористы. Конечно, убийце нужны были какие-то знания о взрывном деле, чтобы собрать ее и сделать детонатор, но для этого не надо быть экспертом. «А откуда он мог достать взрывчатку?» «Капитан, мы же в Америке!» — ответил Роберт с саркастической усмешкой. «В стране, где за деньги можно купить хоть чёрта лысого! Если имеешь связи, где надо, и наличные, можешь купить зенитную пушку, не говоря уж о взрывчатке, достаточной, чтобы взорвать небольшое помещение. Если убийца хорошо разбирается в химии, он мог бы сделать ее сам с помощью химикатов, которые есть в свободной продаже. Капитан молча качал головой несколько секунд. «Из-за этого случая нам придется прервать обед молчания. Ты понимаешь, журналисты уже пронюхали. Взрыв, распятый заживо детектив. Просто цирк какой-то, а мы в нем клоуны». Роберта не нашелся, что ответить. Комната почти перестала вертеться, и он снова попробовал подняться. «Интересно, куда это ты собрался?» — спросил капитан. «Хочу повидать Карлоса. Где он?» Капитан погладил усы и посмотрел на Роберта проницательным взглядом. «Я же сказал! В интенсивной терапии!» «Пойдем, я провожу». Проходя мимо зеркала с левой стороны от двери в палату, Роберт остановился и критически себя осмотрел. Он был похож на покойника. Сотни мелких порезов покрывали его усталое и бледное лицо. Глаза налиты кровью. Нижняя губа распухла и деформировалась. Пятно засохшей крови украшало правый угол рта. За один день он постарел на десять лет. «Вы, наверное, Анна», — сказал Роберт, входя в палату интенсивной терапии. Невысокая темноволосая девушка сидела у кровати Карлоса. Ее лицо осунулось, глаза опухли от слез. «Вы, наверное, Роберт», — сказала она слабым убитым голосом. Роберт попытался ей улыбнуться, но губы дрогнули. «Мне очень жаль, что мы знакомимся при таких обстоятельствах». Он протянул ей дрожащую руку. Когда она пожала ему руку, ее глаза наполнились слезами. Молча все трое посмотрели на лежавшего без сознания Карлоса. Он распластался на кровати под тонкой простыней. Трубки выходили из его рта, носа и рук, петляли поверх рамы кровати и подсоединялись к двум разным аппаратам. Его руки и голова почти скрывались под повязками, лицо в порезах и синяках. Сердечный монитор упорно пикал в углу комнаты, и при виде его Роберт вздрогнул. Карлос выглядел мирным, но слабым. Роберт подошел ближе и мягко положил руку на его правое плечо. «Давай, парень, ты справишься. Это легко», — тихо прошептал он. Самое трудное уже позади. Мы выбрались оттуда. Мы его победили. Побили на его же собственном поле. Мы с тобой. Роберт держал ладонь на плече Карлоса еще несколько секунд и потом повернулся к Анне. Он очень сильный. Он легко справится. Ему, наверное, просто надо отоспаться. Анна не смогла ответить. Слезы текли по ее лицу. Роберт повернулся к Карлосу и наклонился ближе к нему. Казалось, он ищет что-то. Что такое? спросил капитан. Роберт покачал головой и надавил на подушку под шею Карлоса, стараясь не пошевелить его голову. Он очень осторожно провел пальцем по шее напарника. Пойдем, тебе надо отдохнуть, да и ему тоже, сказал капитан, идя к двери. Роберт хотел как-нибудь подбодрить Анну, но не находил слов. Он молча пошел за капитаном и никто из них не произнес ни слова, пока они не вернулись в палату Роберта. «У него нет знака», — первым заговорил Роберт. «Что?» «На шее сзади. Нет знака. Убийца его не отметил». «И что это значит?» «Это значит, что он и не должен был умереть». «Не должен был умереть? А если бы ты нажал не на ту кнопку?» Роберт и не мог ответить на это. Он попытался сосредоточиться, но в голове слишком сильно стучало. Он сел на кровать, потому что комната снова начала кружиться. Надо вести Мэтта и Дойла в курс дела, сказал капитан, нарушая молчание. Что? О чем вы говорите? Я должен отстранить тебя от расследования, Роберт. Ты же знаешь правила. Дело возьмут Мэтт и Дойл. Я хочу, чтобы ты рассказал им все, что знаешь, все, что у тебя есть. К черту правила, капитан! Это черт знает, что такое. Ты знаешь, что я не могу разрешить тебе и дальше работать по этому делу. Из-за каких-то своих идиотских соображений убийца к тебе пристал. Звонит, зовет по имени, устраивает игры. В следующий раз, похоже, пригласит выпить. Как будто он слишком хорошо с тобой знаком. Вот именно поэтому, если вы выведете меня из дела, он может взбеситься еще больше. Кто знает, что он тогда устроит? как будто кто-то знает, что он устраивает уже сейчас. У нас на него ничего нет, и тебе это известно. Три года расследования предъявить нечего. Может быть, следствию как раз не хватает двух свежих голов. Следствию нужно, чтобы я продолжал вести его с того места, на котором закончил. Мы уже подобрались к нему, капитан. Мы с Карлосом напали на что-то такое, что наверняка приведет к нему. Вот и хорошо. — Значит, ведешь Мэта и Дойла в курс дела. — Это моё расследование, моё и Карлоса. — Тебя что, контузило? — Дай-ка я тебя вкратце просвещу насчет реальности, — зло отреагировал капитан. — Карлос лежит в интенсивной терапии почти что в коме. Роберт, его распяли заживо. Ему на голову так плотно надели венец из колючей проволоки, что шипы расцарапали кости черепа. Два 15 сантиметровых гвоздя вбили в его ладони. Он еще не скоро сможет держать ручку, не говоря уж о пистолете. Ты же психолог, и, вероятно, догадываешься, какую травму он должен будет преодолеть, чтобы вернуться на работу, если он вообще вернется. Это было его первое дело. Вы думаете, я этого не понимаю, капитан? На данный момент у тебя нет напарника. Мне некого назначить, а если бы и было кого... Я бы не стал, во всяком случае, сейчас. — К чему вы клоните, капитан? — Послушай, Роберт, ты знаешь, я доверяю твоей интуиции. За все годы, что ты проработал в отделе, я никогда не видел, чтобы она тебя подводила. Если уж на то пошло, у тебя действительно есть какое-то шестое чувство. Ну а теперь дело вышло из-под моего контроля. — Что вы имеете в виду? На меня носило все начальство, от мэра до начальника полиции. Им надо, чтобы я ответил на их вопросы, а у меня ни одного ответа нет. Теперь они всем командуют, а от меня практически ничего не зависит. Поговаривают, что ФБР собирается подключиться к этому делу. Мне повезет, если я вообще усижу на своем месте. Роберт потёр лицо обеими руками. Отстранить меня будет ошибкой. Ну... Это будет не первая ошибка, которую мы допустили в этом деле. Не правда ли? Дверь отворилась, и в палату снова вошла маленькая темноволосая медсестра. «Джентльмены, здесь у нас больница, а не стадион. Может быть, вам стоит сделать еще один успокоительный укол?» Она повернулась к Роберту. «Не думаю», — сказал Роберт, вскакивая на ноги. «Где моя одежда?» «Вы должны остаться здесь, под наблюдением, по крайней мере, на сутки». — сказала медсестра, подходя ближе. — Ну, этого не будет, милая, так что отойдите и покажите лучше, где моя одежда. Она посмотрела на капитана Болтера, надеясь на поддержку, но не дождалась. Она нерешительно показала на шкафчик справа от двери. — Там. — Мы сами разберемся, — сказал капитан, показывая на дверь. Он подождал, пока раздраженная медсестра выйдет. — Возьми отпуск, Роберт. — Что? — Тебе нужен отдых. Возьми отпуск после того, как ведешь в курс дела Мэтта и Дойла. — Вы все таки отстраняете меня. — Нет, я только прошу тебя немного отдохнуть. — Я нужен на месте. — Мне нужно, чтобы ты проинструктировал по делу двух новых детективов, а потом взял отпуск. Роберт, это не просьба. Возьми отдых. Приди в себя и забудь об этом деле. — Ты сделал все, что мог. Когда вернешься, мы поговорим о том, что можно сделать. Капитан Болтер задержался у двери. — На твоем месте я бы послушал медсестру. Пожалуй, тебе действительно следовало бы остаться здесь на ночь. — Это тоже приказ, — сказал Роберт, по-военному отдавая капитану саркастический салют. — Нет, только совет. Но у меня душа не на месте. — Почему? — Из-за тебя. — Убийца пришел за Карлосом, ты можешь оказаться следующим. Если бы он хотел меня убить, я был бы уже мертв. — Может, теперь он хочет, чтобы ты был мертв, поэтому и заложил взрывчатку. Возможно, убийца покончил с играми, и теперь ему всерьез нужен ты. — Тогда пускай приходит, — вызывающе сказал Роберт. — О да, ты тут главный, не боишься смерти, настоящий ковбой! Глаза Роберта избегали капитанского взгляда. «Ты не супергерой, Роберт. Что ты будешь делать, если убийца решит сегодня прийти за тобой? Достанешь из кармана волшебный луч, Супермен? Зачем он за мной придет? Чтобы закончить начатое». Роберт не нашел ответа. Он уставился на свои голые ступни в волдырях. «Я знаю. Ты крепкий, сильный. Но сейчас ты разбит и морально, и физически». Если убийца придет за тобой в ближайшие дни, у него будет слишком большое преимущество. Роберт вынужден был признать, что капитан говорит дело. По его спине пробежал неприятный холодок. — Подумай, Роберт, не будь дураком. Ты не сверхчеловек. Переночуй в больнице, где кто-нибудь за тобой присмотрит. — Нянька мне ни к чему, — отозвался Роберт, подходя к окну. Капитан Болтер знал, что спорить с Робертом Хантером бесполезно. Он уже опробовал неоднократно. Роберт смотрел на людную парковку перед больницей. «А моя машина? Что стало с моей машиной?» «Ее отвезли к отделу. Если хочешь, завтра ее подгоню». Сделал капитан последнюю попытку. Роберт повернулся и посмотрел на капитана. «Я не буду здесь ночевать. Заберу ее по дороге домой», — сказал он твердо. «Как хочешь. Мне уже надоело с тобой спорить». «Возьми отгул на завтра и послезавтра, а потом введешь в курс дела Мэтта и Дойла». Выходя из палаты, капитан хлопнул дверью. Роберт вышел из такси и посмотрел на здание ОТП. Всё тело болело. Ему нужно было отдохнуть, но он понимал, что не сможет провести ночь в больничной палате. Чувство вины навалилось на него. Он должен был остаться с Карлосом, со своим напарником. Но какой был бы в этом толк? Теперь с ним жена, и он в хороших руках. Завтра первым делом надо зайти в больницу. Голова кружилась уже меньше, но все же он не мог ехать домой на своей машине. Может быть, ему поможет хорошая чашка крепкого кофе. Дверь медленно закрылась за его спиной, и он остался в пустом кабинете. Его взгляд упал на доску, завешанную фотографиями. Девять жертв смотрели на него. Девять жертв, которым он не смог помочь. И стоило ему нажать не ту кнопку, как их стало бы одиннадцать. Воспоминания о прачечной в старом доме нахлынули на Роберта, и вдруг ему показалось, что в комнате холодно. От понимания, насколько они с Карлосом были близки к смерти, он содрогнулся. В горле застрял комок. Он медленно приготовил себе кофе точно по рецепту Карлоса, чем запустил новую цепочку воспоминаний. Почему жертвой стал Карлос? Зачем убийца полицейский? Почему он напал на его напарника, а не на самого Роберта? И не оставил никакого знака, никакого колейма в виде двойного распятия на шее? Почему? Может быть, Карлос действительно не должен был умереть? Или убийца счел, что бессмысленно отмечать жертву своим знаком, если от взрыва в комнате все разлетелось бы в клочки? Роберт был уверен, что убийца действовал по заранее составленному плану, и, может быть, капитан прав. Убийца добился того, чего планировал добиться. И Роберт здесь. Всего лишь последний фрагмент головоломки. Он налил себе большую кружку кофе и сел за свой стол. Может быть, в последний раз. Новый список пациентов, который он получил в больнице еще утром, все так же лежал на столе. Если бы это был другой день, Он включил бы компьютер и проверил бы, нет ли каких-то совпадений в полицейской базе данных. Но это был не другой день, и он чувствовал себя совсем разбитым. Убийца одержал победу. Как бы события не развивались дальше, даже если два новых детектива поймают убийцу, сам Роберт Хантер лично проиграл. Убийца оказался ему не по зубам. Роберт потрогал нижнюю губу, Чувствую, как под кончиком языка в ней пульсирует боль. Он откинулся назад и опустил голову на спинку стула, закрыв глаза. Ему нужен отдых. Но он сомневался, что сможет заснуть. «Может, сегодня подходящий вечер для того, чтобы напиться до бесчувствия?» — подумал он. «Так уж я точно не буду чувствовать боли». Он потер виски, думая, чем заняться теперь. Ему нужно было уйти из офиса, глотнуть свежего воздуха. Может быть, в конце концов, его идея вернуться в отдел и не так уж хороша. Только не сегодня». Его мысли прервал звонок мобильного телефона. «Детектив Хантер», — сказал он без энтузиазма. «Роберт, это Стивен». Роберт совсем забыл, что они установили слежку за Дикингом. Стивен входил в группу из трех человек, которые круглосуточно держали сутенера под наблюдением. — Господи, Стивен! — сказал Роберт, закрывая глаза. — Я забыл снять наблюдение. Можешь все бросить, это был ложный след. — Спасибо, что хоть сейчас сказал, — раздраженно ответил Стивен. — Прости, дружище, но у меня был такой суматошный день, ни на что не было времени. Так тебя интересует, что у него сегодня происходит? — А что сегодня происходит? — спросил Роберт с новым интересом. — Точно не знаю. Но явно что-то важно. Следуя указаниям Стивена, Роберт встретился с ним у заброшенной фабрики в Гарденс. «Господи, что с тобой приключилось?» — спросил Стивен, как только увидел разбитое лицо Роберта. «Долго рассказывать. Что тут у нас?» Стивен передал Роберту бинокль. «Вон там, за фабрикой». Роберт посмотрел в том направлении, куда указывал Стивен. «Слишком темно. Что я должен там разглядеть?» «Ближе к северной стене. Вон там», — сказал Стивен, снова указывая на главное здание. «Погоди. Это фургон?» — спросил Роберт, чуть более взволнованно. «Это фургон Дикинга. Он и еще четверо его людей приехали сюда около получаса назад и спустились в подземное помещение за фабрикой. А с собой они прихватили небольшой оружейный склад». Роберту стало интересно. — И что же они замышляют? — Я не знаю, но мы разделились на двое. Один следит за Дикингом, другой — за его правой рукой, за этим накачанным верзилой. — И что? — В общем, в последние дни у них заварилась какая-то каша. Носились, как сумасшедшие, чего-то искали или кого-то. Но чтобы они не искали, по-моему, они тут его нашли. Роберт еще раз коротко бросил взгляд на главное здание. Дикинка не знает, что первая жертва не Дженни, — подумал он. Он охотился за убийцей и мог что-то найти, напасть на след. Где остальные? Я всех отозвал. Ты же сказал, что наш друг больше не нуждается в присмотре. Я просто решил показать это тебе, потому что, чем черт не шутит, вдруг тебе это будет полезно. А сам я сматываю удочки. Пока не смотал. Куда именно они пошли? Видишь тропинку за главным зданием? Он снова показал на фабрику. «Иди по ней. Они пошли туда. Но если ты намерен идти туда в одиночку, ты совсем спятил. И вообще, где твой напарник?» Роберт колебался несколько секунд. «Потом подъедет», — сказал он не слишком убедительно. «Хочешь я вызову подкрепление?» «Нет, все будет нормально». Роберт знал, что капитана Болтера хватит удар, если он вызовет подкрепление после их прошлого разговора. «Как хочешь». Роберт смотрел, как Стивен запрыгивает в свою машину без опознавательных знаков и уезжает. «Что я тут делаю?» — сказал он вслух, проверяя оружие. «Мне что, мало было сегодня развлечений?» Он достал небольшой фонарик из бардачка и направился к тропинке, которую показал ему Стивен.